кубики, кубики, повторил рождественский дед. Кубики, конечно, кубики. А почему бы не остановить свой выбор на одном из этих мягких пушистых кроликов? Где нам купить кубики? Кубики. Знаете, я не думаю, что мама в восторге от всех этих кубиков. Маме я купил подарок вчера. Можешь не беспокоиться о кубики для одного из детей. Мне показали кубики. Показали картинки со сложными из них зданиями, дворцы. Просто дворцы. Просенькие домики, форты и больницы остались в моём детстве, уступив место величественным храмам и мобританским дворцам. Господи! Как бы понравился мне такой подарок. Я хочу сказать, понравился бы ему. Для такого дома требуется много места. По моим приятелям его вот здесь построить в детской. А если нет, развернём стройку в коридоре, что ведёт в бильярдную. Мы заплатили и продолжили наши потешище. Что ты там бубнишь, спросил я. — Я сказал, что вы вызовете у ребенка неприязнь к собственному дому, если научтиво строить только замки да разрушенное аббатство. И вы перегрузили сани. Для подарка хватило бы и половины купленных вами кубиков. — Да. — А если в замок приедет погостить особо королевской крови, куда мы ее поселим? — В чулан? — В чулан. Если мы строим дворятское, он должен быть как настоящий, очень хорошо. Что оставляют ваши дети для подарков? Чёлки или наволочки? Мы вниз спустились вниз. Об инженерии и архитектуре мы позаботились, сказал я. Теперь займёмся молочником. Мне нужна тележка для развозки молока. И ему нужна тележка для развозки молока. Ему нужна тележка для развозки молока. Ему нужна. А почему бы не взять грузовую подвозу? А лени возражать не будут, они всю эту неделю не знают отдыха. Но им это нравится. Как насчёт очень милого катка? И я сунул его голову в карман и подошёл к продавцу. У вас есть тележки для развозки молока? Робко спросил я. Продавец задумался. Я могу найти вам одну. Я не хочу, чтобы вы собирали её специально для меня, если их не изготавливают, значит, они не нравятся мамам. Просто у меня возникла такая идея. Да нет, их изготавливают. Я могу показать вам такую тележку в нашем каталоге. Он показал размером З детскую коляску с полным набором бутыйлок, банок, бидонов я просто не мог не достать из кармана рождественского деда, чтобы и он пребывал с на это чуд. Ты только посмотри, радостно воскликнул я. О, господи, охнул он и вновь нырнул в карман. Там и оставался, пока я рассчитывался с продавцом. С того момента рождественский дед не произнёс ни слова. Иной раз я гадаю, а говорил ли он вообще или для человека, попавшего в магазин детских игрушек "Фантазии", становится реальностью. Сейчас он занял место на моём письменном столе и дружелюбно мне улыбается. улыбается с тех самых пор как я принёс его домой